Глава семнадцатая. Жизнь в прибрежном лагере. Мысли и планы. Утром полтора десятка османов на большой лодке вышли на веслах в озеро. Походили возле густой части камышей, залпом пальнули куда-то, потом направились к нашей стороне. Часть высадилась на берег, дошли до косого креста, выставленного в воде швырем из жердин конского загона, Быстро погрузились в лодку и с хорошей скоростью погребли до дома. Пару дней беспокоить не будем, зато в следующий раз жестко побулгачим. Языка нужно добыть, расспросить требуется, не все пока понятно. Утром прибежали с вестью, что в одну из ловушек кабанчик попался. Не так крупный подсвинок, в голове сразу сложился план. Рассказал хлопцам, посмеялись, стали думать, кто пойдет. «Пастухи, по вашей части, работенка, и чтоб тихо!» — вызвался Гораст Гриц, само собой, рвался Сашко, но Гриц его осадил. «С грузом бежать придется, ты того, малость танковат. Дмитрий и Смихайло отпали. «Вы, хлопцы, следов человечих наделаете. Гораздо-то мы в батькины чу не обуем. Нельзя нам пока объявляться». «Четвертым я пойду», — не отрываясь от пришивания новой заплатки на черкеску, отозвался Гамаюн. «Не понравилось мне, как он это сказал, без задора». Поймав момент, когда оказались его вдвоем, спросил. «Степ, ты чего?» «Скучаю я. Детей повидать хочу жену». «Сколько мы еще по чужбине хамалять будем? Казну добудем и айда. Здесь все равно оставаться нельзя. Все турки нас искать будут. При любом результате уходить нужно. Добудем или нет? Пора домой. Да и не очень мы здесь вообще нужны. Единоверцы об освобождении страны, по-моему, меньше всего думают. Мы постараемся дать возможность по-настоящему войну вести, а там уже не с нас спрос». «Давай об этом потом. Нам свою отменно сделать нужно. А нужно нам вторую лодку забрать и осторожнее завтра. Наверняка скрытые посты выставят. Я думаю, к береговой казарме стыло нужно подползать». «Так и сделаем. Ты, атаман, скажи, мы в спину по пуле не получим?» «Пока нет. А дальше во все стороны смотреть придется. У меня тоже им веры нет». «Паскудно это. В жизни такого не было». Неладно в отряде. Дело даже не в сербах. Заскучали хлопцы. Посидеть бы у костерка, песни казачьи попеть, слезу вышибающие, грилки по паре глотков выпить, ГПК сплясать, казачью лезгинку, показать друг другу удали и умения казачьи. Прочь тоска с утра, все как новые. Только здесь нельзя». увлекутся хлопцы волшебством напивов, унесутся в ротные степи, не заметят перемены ветра, выдадут нехристям наше присутствие. Прощай, красивая задумка! Тогда бесславно бежать, карабкаясь по незнакомым горам, отстреливаясь, считать каждый патрон, терять друзей и выть на луну от досады на себя. «Нет, не мог я рисковать удачей всего похода!» «Ночь, день переживем, следующей ночью повеселимся. Самое тяжелое — Гамаюну поручу». Утром с Григорием мароковали о предстоящей вылазке. Договаривались о сигналах. Две группы должны действовать согласованно. Расстояние с места высадки придется пройти разное. Ничего трудного не ожидалось. Нужно найти часовых, трупы загрузить в большую лодку, потом все утопить в море. Языка взять, на малой лодке привести на наш берег. Тут подошел Гораст. Кабана в яме кормить? Хочешь, чтобы он тебя обделал, когда тащить будешь? А как ему пасть заткнуть, чтоб не верещал? Гриц покарит перед выходом, а как козла угомонить, знаешь? Привычные животины, разберусь. Смотри, какая картина. Подменить козла нахряка смешно, но не страшно. Нужно осквернить всю оттару. Ты намекаешь, нужно гораст. Вытащить внутренности через... Именно так, по исламским легендам, шайтан объявляет, что теперь это его овцы. Потом не отмоешься, турецкое наденешь, в него завернешь все, что добудешь. Тут мы с грицем не удержались, хихикнули, На гораздо смотреть было больно. «Не журись, четник большое дело сделаешь». Тут опять не сдержали смеха от двух смыслов большого дела. «Не обижайся, зато представь, как туркам будет на от них овощах сидеть». Горазд, а ты Михаила с Димитра хорошо знаешь?» Срочно перевел разговор, пока он в печали. «Видел пару раз в харчевне. Что о них думаешь? Воины хорошие, сам видел. Почему спрашиваешь? Задание хочу вам троим дать». а племянник Димитра, — поддержал Гриц, — который пропал. — Не знаю, только не племянник он. Может, дальний родственник или односельчанин, но не племянник. На словах в бой рвался, а перед серьезным делом пропал, а Димитрий не беспокоился, может, заранее знал. — И что ты думаешь? — Как вы называете, дисциплина? У нас ее нет. Мне дисциплина нравится, потому что в вашем чете Она для победы и сохранения наших жизней. Я ходил с русскими офицерами. Они смелые. Им все равно, убьют их или нет. А дисциплина у них ради дисциплины. Просто они привыкли к большим битвам, а там целым полкам, это тысячи четов, суждено погибнуть, чтоб не погибло войско. Без дисциплины людей не заставишь молча умирать. «Мы, сербы, не хотим умирать молча. Тогда не победите». Вы же своих мусульман победили. Честно. Если бы не русская армия, мы в своих станицах, как в крепостях, до сих пор сидели бы. Деньги войску нужны, чтоб молодежь воинским наукам обучалась и не думала, что хозяйство захереет. Два раза в год казачата должны проходить обучение в казачьих лагерях. Зайду для людей и лошадей огневой припас платит войско. Я хочу, чтоб и пластунский лагерь был». Но вашей доли надолго не хватит, может, на год, ну, два. Важно показать пользу, тогда казаки у атаманов будут требовать и дальше по команде, может, и до царя дойдет». Вдруг показалось, что нашел нужный тон для главного вопроса. «Ну, это все мечты. Ты вот говоришь, что дисциплина наша нравится», заморозил голос, как унтер Давыдов в юнкерском училище. «Тогда отвечай атаману, как духовнику. Зачем с нами пошел?» Не отвел глаза горазд. «Вук с речко послал. Я думал, ты знаешь. Почему одного? Может, это смешно, но он вам верит. Какая поставлена задача? Помогать. Если добыв золото, постарайтесь скрыться, следить, куда спрячете. Потом...» «Выйти на берег, ждать Сречко». «Хорошо, иди готовься. Придумай, как кабана связать. Тебе его на горбу тащить придется». Снял этот разговор груз недоверия с моей души. Если бы поверил, снял. Но события, да и прекрасные отношения сербов между собой в походе не внушали полного доверия. Глянул на Гришку, тот только бровью вздернул. Тоже не верит. За ужином, приготовленным Михайла. Он удивил не только густой мясной похлебкой на черногорский манер, но и вопросом. «В храме священник говорил, что в России есть святой Александр. Это вы не нашего Александра Великого в сан святого возвели? Так он нам не был». «Нет, брат, это русский князь. Он в Новгороде княжил». «Сербы оживились». «В Новиграде?» «Нет, у нас на севере тоже новый город есть. Господин Великий Новгород». Князь Александр малыми силами военный Тевтонский рыцарский орден разбил и из русских земель изгнал. Больше на Руси про этот орден не слышали. Потом Александра Невского монголы-ордынцы отравили. А наши князья сразу разбежались, кто в Британию, кто во Францию, кто в Россию. «Нам бы вашего Александра, царя Александра II. На это и мусульмане согласятся. Все знают, что в России все религии равны. Как думаешь, господин Сотник, возьмет царь нас под свою руку? Господа четники? но где мы и где государь российский? Однако я знаю, что на наших землях, на родной Кубани, села болгарские, немецкие, чешские, греческие есть, и мы их также охраняем, как свои». Не знаю их замыслов, но решил еще раз напомнить о нашем бескорыстии. «Хлопцы, если после закупки оружия что-то не получится, давайте к нам. Землю дадим, курени поставим, примем как родных. Если нам придется голову сложить, имена наши откроют вам все двери на нашей родной Кубани». Михайло прочистил горло, Гораст резко тиранул глаза. «В общем, коротца попал». А вот Дмитрий и ухом не повел. Говорит ли это о чем? Нет, он из них менее чувствительный. «Кто ночью идет отдыхать, выходим после полуночи».